Глава 15 Дорога домой оказалась пыткой. Каждый удар копыт по каменистой тропе отдавался в моей раскалывающейся голове, словно удар молота по наковальне. Гаррет ехал рядом, временами бросая на меня взгляды полные показного сочувствия, но я видела в его глазах лишь холодный торжествующий расчет. Он разыгрывал роль скорбящего брата и отважного спасителя, и его воины смотрели на меня с благоговейным трепетом. На леди, чудом спасшуюся из лап врага, на вдову лорда Магвайра, убитого ее же рукой. Или, как теперь считал Гаррет, рукой ее нерожденного дитя. Эта ложь была моим единственным щитом, и я цеплялась за нее, как утопающий за соломинку. «Не мучай себя, сестра!» Мягко проговорил Гаррет, заметив, как я поморщился от особенно сильного толчка. «Скоро мы будем дома. Тебе нужен покой. Ради малыша». Его голос был полон заботы, но я знала, каждое слово тщательно выверено, рассчитано на то, чтобы его люди слышали. Образцовый брат, пекущийся о беременной сестре и будущем наследнике. Я лишь слабо кивнула, пряча лицо под спутанными волосами. Он. Киран, я заставила голос дрожать. «Он действительно мертв!» Гаррет наклонился ко мне в седле, положив теплую руку на мое плечо. Жест выглядел утешающим, но пальцы сжались чуть сильнее необходимого. «Мертв!» — подтвердил он тихо, так, чтобы слышала только я. «Сгорел заживо в той лачуге. Никто не выживет в таком пламени. Ты отомстила за отца, Леона. Рот Магвайров прерван». В его голосе звучало удовлетворение, почти наслаждение, а я закрыла глаза, заставляя себя не думать о том, как Киран лежал без сознания, когда пламя поглотило избу. Как он даже не очнулся, чтобы попытаться спастись. Моя сила, мой неконтролируемый дар убил единственного человека, который пытался мне помочь. Когда впереди показались знакомые очертания родового замка Доерти, сердце не дрогнуло от радости — Напротив, оно сжалось от ледяного ужаса. Высокие серые башни, которые в воспоминаниях Леоны были символом дома и защиты, теперь казались зубьями новой, еще более страшной ловушки. Массивные ворота медленно поднялись, открывая путь во двор. Нас встречали как героев. Слуги кланялись, стража салютовала оружием. Где-то в толпе женщины всхлипывали от облегчения. Их молодая госпожа вернулась домой. Но в их лицах я читала не только радость. Было там и любопытство, и страх, и что-то еще, некая настороженность. Гаррет соскочил с коня первым и галантно помог мне спуститься, придерживаясь преувеличенной заботы. Каждый его жест был театрален, рассчитан на публику. — Моя бедная сестрица, — громко произнес он, чтобы слышали все, — ты прошла через ад, но теперь ты дома, под моей защитой. Я опустила голову, пряча лицо, и позволила ему увести меня в замок. Но даже сквозь завесу волос я замечала перемены. Внутри все было не так, как я помнила из обрывков чужих воспоминаний. Исчезли старые гобелены с гербом нашего рода, переплетенными розами на золотом поле. Их место заняли боевые знамена, черные и алые, с незнакомыми символами. Исчезли знакомые лица старых слуг, служивших еще моему отцу. Вместо них сновали новые, незнакомые люди с настороженными, колючими взглядами. «Где старая Марта?» — тихо спросила я, не увидев экономку, которая управляла замком с тех пор, как я была ребенком. «И где капитан Олдрик?» Лицо Гарта на мгновение помрачнело, но он быстро натянул скорбную маску. «Многие пали в той битве», — сказал он с показной печалью. Отец повел слишком мало людей в атаку. Храбрых, верных, но их было недостаточно. Марта... Марта умерла от горя, узнав о смерти лорда. А Олдрик... — он пожал плечами. — Кто знает. Исчез ту же ночь и, видимо, решил, что служить некому. Я не поверила ни единому слову. Марта была крепкой женщиной, пережившей не одну войну, а Олдрик никогда не покинул бы замок без прямого приказа. Но спорить сейчас было бессмысленно и опасно. Мои покои оказались теми же, что и в девичестве. Просторная комната в северной башне с высокими окнами, выходящими во внутренний двор. Резная кровать с балдахином стояла на прежнем месте. Массивный дубовый сундук у стены, зеркало в серебряной оправе, книжные полки — все казалось неизменным. Но детали выдавали перемены. С окон исчезли тяжелые бархатные шторы, которые можно было задернуть для уединения. Теперь окна были открыты взглядом, и каждое движение в комнате просматривалось снаружи. А у дверей, стараясь держаться незаметно, застыли два молчаливых стражника в незнакомых ливреях. «Для твоей безопасности», — пояснил Гаррет, проследив за моим взглядом. Враги могут попытаться навредить тебе и наследнику. Выходить за пределы замка пока запрещено. Да и в самом замке лучше не гулять без охраны. Слишком много чужих лиц, слишком много неопределенности. Он подошел к окну, а кинул взглядом двор, где его люди расставляли дозорных и проверяли укрепление. Скоро все наладится, — продолжил он, не оборачиваясь. — Я наведу порядок в наших землях. Объединю кланы под сильной рукой. Это будет новая эпоха Леона, эпоха мира и процветания». В его голосе звучала искренняя вера в собственные слова. Он действительно считал себя спасителем, великим объединителем, и эта убежденность была страшнее любой жестокости. «А что с нашими союзниками?» — осторожно спросила я. «Лорд Харрен, лорд Бейрн? Они ведь поддерживали отца?» Гаррет усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего теплого. харн склонил голову перед новой реальностью. «Умный человек, быстро понял, откуда теперь дует ветер. А Бэйрн...» — он пожал плечами. Берн оказался не так мудр, попытался поднять мятеж. Пришлось его образумить». Холодок пробежал по моей спине. «Лорд Бейрон был старым другом отца, человеком безупречной чести, если Гаред образумил его». «Он мертв?» — прямо спросила я. «К сожалению, да», — вздохнул Гаред с показным сожалением. «Напал на моих людей. Они защищались. Прискорбная случайность». Я поняла, что оказалась в полной изоляции. Старые союзники уничтожены или запуганы. Верные слуги исчезли». А вокруг только люди Гарата, связанные с ним не традиционной верностью клану, а личной преданностью или страхом. «Отдыхай, сестра», — мягко сказал он, направляясь к двери. «Завтра мы поговорим о будущем, о том, как лучше устроить дела. Тебе нужны силы». Он остановился на пороге и обернулся. «Кстати, я распорядился привести к тебе лекаря. Пусть осмотрит, убедится, что с ребенком все в порядке». Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, но я услышала, как снаружи заскрипел засов. Меня заперли. В собственной комнате, в собственном замке. Я подошла к окну и выглянула во двор. Внизу сновали люди в незнакомых ливреях, расставляли дозорных, проверяли крепление ворот. Это был захваченный замок, а не родной дом, а я была не госпожой, вернувшейся под защиту семьи, а пленницей в клетке. Когда я осталась одна, вся показная сдержанность рухнула. Я упала на кровать, и слезы, которые я так долго сдерживала, хлынули из глаз. Я плакала не о себе. Я давно поняла, что моя судьба была предрешена с самого начала. Я плакала о Кирене. О том, как он сгорел в той избе, где мы были почти счастливы. О том, что это я, моя неконтролируемая сила, убила его. И сквозь рыдание я заставляла себя шептать слова, которые должны были услышать стены, если у Гаррета здесь были соглядатые. «Я отомстила за отца. Я ненавижу его. Ненавижу всех Магвайров. Пусть сгорят в аду!» Это было сложнее, чем я думала. Каждое слово отдавалось болью в груди. Но я знала, что должна играть эту роль. От нее зависела моя жизнь и жизнь того ребенка, которого не существовало, но который стал моим единственным щитом в этом мире предательства и лжи. В дверь тихо постучали. Я быстро вытерла слезы и села на кровати. — Войдите. Дверь открылась, и внутрь вошла пожилая женщина в простом темном платье. Седые волосы были аккуратно убраны под белый чепец, а умные карие глаза внимательно изучали мое лицо. «Леди Леона?» — мягко спросила она. «Я Эстер, лекарь. Лорд Гаррет просил меня осмотреть вас». Я кивнула, пытаясь собраться с мыслями. «Осмотр. Если эта женщина опытна, она быстро поймет, что никакой беременности нет. А тогда...» «Подойдите к свету, дитя мое», — попросила Эстер, указывая на место у окна. «Расскажите, как вы себя чувствуете? Есть ли тошнота по утрам? Головокружение?» Я послушно встала у окна, лихорадочно вспоминая все, что знала о признаках беременности. «Тошнота есть», — соврала я, — «особенно от запаха мяса, и... и грудь стала чувствительной». Эстер кивнула, делая пометки небольшой книжицы. «А когда в последний раз были красные дни?» «Проклятие, об этом я не подумала. Когда у Леона должны были быть месячные, и были ли они вообще после свадьбы?» «Давно», — неопределенно ответила я. «Еще до... до тех ужасных событий. Я плохо помню. Все смешалось в голове». «Понятно», — сочувственно кивнула Лека. «Потрясение может повлиять на память. Позвольте мне осмотреть вас». Сердце заколотилось быстрее. Но отказаться я не могла. Это выглядело бы подозрительно. Эстер оказалась деликатной и осторожной. Она пощупала мой живот, проверила пульс, осмотрела глаза и язык. Я старалась дышать ровно и не выдавать своего страха. «Все хорошо», — наконец сказала она, убирая руки. «Признаки есть, хотя срок еще очень маленький. Нужно беречь себя, хорошо питаться и много отдыхать. Я оставлю вам травяной сбор от тошноты». Я едва сдержала вздох облегчения. Обманула. Хотя как долго я смогу поддерживать эту ложь? «Благодарю вас», — тихо сказала я. А, «А можете ли вы не рассказывать лорду Гарту подробности? Мне неловко обсуждать такие вещи». Эстер улыбнулась, понимающе. «Конечно, дитя мое. Я скажу ему только то, что беременность протекает нормально, и вам нужен покой. Остальное — между нами». Когда лекарка ушла, я снова села на кровать. Первое испытание пройдено, но впереди ждали новые. город не будет ждать девять месяцев, ничего не предпринимая. У него есть план, и я пока понятия не имела, что это за план. Но в тот момент, глядя в зеркало на свое бледное осунувшееся лицо, я приняла решение. Я больше не буду бежать, хватит. Я была пленницей в замке врага, пленницей в лесу, теперь я пленница в собственном доме. Бегство — это путь жертвы а я больше не хотела быть жертвой. Я отомщу за отца, я отомщу за Кирана, я заберу то, что принадлежит мне по праву, я стану во главе клана, и для этого мне нужно свергнуть собственного брата. Пусть он думает, что держит меня в клетке, скоро он поймет, что запер с собой не беспомощную птичку, а хищника».